Глава 14 Удивительная встреча. Работницы решили подхалтурить. Из подручных средств собрали в сарае миниатюрную линию производства. Что-то пошло не так, и произошел взрыв, пожар, и теперь несчастные с тяжелейшими ожогами лежат пластами и стонут. Это мне рассказала Лера. Сумбурно и не слишком понятно. Уточнять ничего не стал. Решил своими глазами все увидеть». Мы приехали к одному из домов, стоящему в середине деревни. Следов пожара и тем более разрушений внешне незаметно. «Пойдем быстрее. Они все в одной комнате лежат», — поторопила меня Лера. Степановна, хозяйка домовладения, сдавшая свою комнату приезжим работницам. Когда меня увидела, что-то себе под нос пробубнила и демонстративно спиной повернулась Она вообще бабка вредная, любительница распускать сплетни и небылицы. Правда, иногда попадает в точку. «Привет!» Осматриваясь, поздоровался я. Три девицы, каждый на вид лет по 25. Лежат и постановают. При моем появлении смущенно поздоровались и постарались плотнее закутаться в одеяло. На столе бинты, тарелки с крошками, грязные чашки. «Стас, ты им поможешь?» Обеспокоенно спросила Лера. «Посмотрим!» Ответил ей и взял одну из чашек. Как и предположил, на дне увидел остатки вина. Да и сами больные не так-то сильно пострадали. Диагностику запустил сразу, и теперь уже есть понимание, что с работницами. Ожоги присутствуют, интоксикация, спазмы сосудов в голове. «Мы пытались лечиться, но плохо помогает», — хрипло заявила одна из девиц и поспешила представиться. «Меня зовут Марина Вальина, упаковщица». «Бывшая», — хмуро ответил я и повернулся к Лере. «Нам тут делать нечего. Хочу посмотреть, как эти симулянки пытались повторить производство продукции». «Стас, ты чего говоришь-то?» – воскликнула Лера. «Девочки мучаются». У одной ожог живота, небольшой и не опасный для жизни, мрачно принялся перечислять я. Две ее подельницы пострадали еще меньше. Выйдя из комнаты, направился в сарай, где обнаружил разорванный бак змеевика и на стенах бурую массу, чем-то отдаленно напоминающую мазь, которую производим. В корзинке нашлись склянки с закрепителем, предназначенным для получения магических свойств. Молча продемонстрировал находку Лере, потом обнаружили и фирменные баночки для расфасовки подделки. Уже не возникает сомнений, что предприимчивые девицы пытались наладить подпольное производство. «Знаешь, чего не могу понять?» Задумчиво говорю, глядя на весь этот цирк, по-другому произошедшее и не назвать. «Почему они решили, что справятся?» – предположила Лера. «Нет», – отрицательно покачал головой. «Смысл воровать банки и закрепитель, пытаться на коленке слепить подделку, если могли украсть сразу готовую продукцию?» «Сложно сказать», – пожала плечами женщина. «Может, хотели разобраться и сделать мазь еще лучше, а потом открыть собственное дело?» «Как вариант», — задумчиво ответил. «Но неправдоподобно. Скорее всего, испугались, что недостача вскроется. Готовый-то товар подлежит учету. Правда, есть и другое подозрение», — криво усмехнулся. «Какое?» — нахмурилась глава клана и хозяйка заводика. «Кто-то уже ворует, и место занято», — пояснил ей. «Ты строила работу на доверии. Теперь следует разобраться. Рекомендую провести аудит, проверить остатки на складе. Кстати, пора заняться службой безопасности. Деньги есть, а охрана не к черту. Если продолжится развитие, то потребуются доверенные люди». «И где их взять? Кто к нам поедет?» вздохнула женщина. «Не забывай про рыбозавод в Маховке», ответил я. «Желающих поработать там много». «Почему бы и тебе не начать расширяться?» «Боюсь, не потяну. Ты уедешь и начнет все разваливаться. Даже сейчас не верю, что девочки...» Лера кивнула в сторону дома, где лежат болезные. «Решили меня кинуть. Что теперь с ними делать?» «Увольнять. А есть ли смысл привлекать их к ответственности?» «Решать тебе. Если успели нанести большой ущерб, то от этого никуда не деться». «Иначе посчитают тебя мягкой и слабой». Зевнув ответил и еще раз осмотрел так называемое «подпольное производство». Несколько тазиков, два старых ведра, змеевик и чан, где, как понимаю, предполагалось производить последнее замешивание. По большому счету схема рабочая, но продукт оказался на выходе, с примесями, если судить по ошметкам на стенах. «Интересно, а где они взяли составляющие?» задалась вопросом Лера. «В лесу!» – коротко сообщила зашедшая в сарай Степановна. «Девки нормальные, платят за постой исправно, мужиков не водят, но дуры дурами. Торопятся, нет, чтобы все продумать, и тогда бы получилось. Загадили стены, змеевик поломали!» – покачала головой хозяйка. Решил я посмотреть состав бурой массы. Соскреб со стены сразу же откинул. «Дрянь!» Да еще и с аллергическим эффектом. «Нет, девицы не понимают ничего в травах и зелье варенье». Махнул рукой и предоставил Лере с работницами разбираться. «А лечить их не собираюсь, больше притворяются. Предполагаю, хотели надавить на жалость, да не получилось». Уже придя в свою комнату, созвонился с Марианной, но не сразу, а после того, как поужинал и принял душ. Заказы накапливаются, а отсылать ей нечего». Следует отправляться в лабораторию и приступать к рутинной работе. Вздохнув и с сожалением посмотрев на мягкую кровать, поплелся в мастерскую. Действуя на автомате, разжег очаг, смешал компоненты, сварил и разлил по флаконам первую порцию для отправки. А потом обнаружил, что запас трав мал. Следует опять склад Лерин немного растрясти или в лес отправляться. Решил, что до утра подождет а в Маховку, наведуясь через пару дней, или пусть Василий приезжает и забирает. Утренний лес пахнет свежестью. Иду с корзинкой, словно по грибы, но им еще рано, как и большинству нужных трав. Совсем замотался, раз такой косяк упорол, ругнулся на себя, но возвращаться не стал. Раз уж оказался в лесу, да еще и не могу выполнить намеченного, трав не собрать, нужные еще не набрали силу, то следует проведать хитрую белку и поинтересоваться, нет ли у нее еще камушков, на которые орехи обменяли. Вообще, бродить по весеннему лесу красота. Ни тебе грибников, ни наглых комаров или еще какой-нибудь непроснувшейся живности. Нет, летом тоже неплохо. Еще и защитный контур можно выставить, чтобы те же слепни не жалили. Но когда деревья и травы просыпаются, на душе любого травника или травницы наступает умиротворение и радость, что зима в прошлом. Что мне известно? Принялся сам с собой рассуждать я, продолжая идти по лесу. В районе Сомовки, возможно, даже на месте деревни стоял город. Если верить воспоминаниям дуба, то приличный по размерам и занимающий большую территорию. Из-за камней-накопителей часто случались осады. Несложно догадаться, что в итоге один из набегов увенчался успехом. Почему не отстроили заново и не продолжили добычу? Истащились залежи, но тут нет никаких шахт. Или камни добывали в озере? Посмотрел на полосу водной глади, виднеющуюся между деревьями. «С водой у меня взаимопонимания нет». С землей и камнями еще сложнее. Ни тебе водяных, ни русалок, как в сказках. Отловить большую рыбу и ее глазами обследовать дно. Легче купить оборудование для дайвинга. И когда вода прогреется, то понырять. На берегу озера, где пологий болотистый берег, набрел наиву. Дерево не могло видеть события древности. Оно живет всего-то пятьдесят лет. Да и то при удачном раскладе. А вот вид, что открылся за болотиной, всего-то в ста метрах, вдохновил и порадовал. Три мощные липы срослись воедино, их ствол впечатлил своим размером даже меня. Под сапогами чавкает вода, перепрыгиваю с кочки на кочку и вскоре уже строю круг силы. Боюсь только того, что воспоминания деревьев наложились друг на друга и смешались. Если так, то информацию добыть окажется сложно. Как в воду глядела. Или сглазил. Мощные деревья, даже слишком, подчинить их энергетику не удалось ни одним посылом. Смутного ответа добился, но не более того. Еще и проблема в том, что липы оказались намного старше, чем себе представлял, и уже начинают умирать. Природный процесс повернуть вспять даже мне не под силу. Но решился их подлечить, направил с десяток заклинаний, через неделю сюда наведуюсь и посмотрю результат. Возвращаясь домой, набрал в корзинку глины, наковырял палкой у обрыва к озеру для будущего голема. Уже подходил к лаборатории, когда позвонил управляющий поместьем. «Приветствую тебя, Гербер!» — принял я вызов. «Случилось что-то?» Неужели господин Разрядов так оперативно действует и старый слуга желает получить указание? «Доброго здоровечка Станислав Викторович!» — послышался в динамике размеренный голос Гербера. «Простите великодушно, что отвлекаю от дел. Мне требуются определенные указания и пожелания». «Внимательно тебя слушаю», – улыбнулся я. «От господина Разрядова Олега Борисовича пришли доверенные люди и говорят, что согласовали с вами проведение ремонта за их счет. Если это так, то что позволено им делать?» «Участок, фасад дома, внутренние работы, но не капитальные». Ответил я управляющему, а потом добавил. «Подвал закрой и никого туда не пускай». «Хм, тут еще проблема образовалась», — объявил Гербер. «Боюсь, магия дома расценит ремонт за нападение. Надо как-то объяснить происходящее, чтобы она рабочих не приняла за недругов. Часть ловушек могу отключать, но не все. Да и вы, если правильно понял, какую-то защиту выставили». «Блин, действительно». Это у меня из головы напрочь вылетело. И что делать? Опять пускаться в путешествие? Пока нет желания, только приехал, и тут есть определенные дела. Следовало на пару дней в поместье задержаться и проштудировать библиотеку на предмет книги с построением круга перемещения. Не поверю, что теоретическую информацию на бумаге не изложили. Пусть приступят к обустройству участка, там, где нет ловушек. А я через какое-то время приеду и постараюсь вопрос с магией поместья решить – Подумав, ответил ему. Мысленно прикинул, что если добраться до Ружева, а там через стационарный портал перейти ближе к поместью, то могу быстро обернуться. Вопрос в стоимости, но деньги имеются. «Так в том-то и дело, что не могу точно определить те места, где ловушек нет», расстроенно произнес управляющий, а потом озадачил. «Когда привезли материалы, то краску по моему указанию сгрузили, а то возьми и полыхни». «А когда привезли в строй поинтересовался я. «Так вчера еще утром», – ответил Гербер. «И кто их заказал?» – уточнил, понимая, что чего-то не догоняю. «Это помощники господина Разрядова так оперативно сработали?» «Управляющий не стал бы сразу все покупать. Мы с ним обговаривали, чтобы действовал последовательно, а с губернатором еще не договорился к тому моменту «Э-э, да верно», – протянул Гербер в замешательстве, а потом попросил – «Господин Станислав, разрешите перезвоню чуть позже?» Мало того, я ему и ответить не успел. В трубке короткие гудки отбоя. Стелла со Стешей только горько вздохнули. Их план рушится, и сделать они ничего не в силах. А ведь так хорошо все шло. Губернатор Хабарска решил основную проблему. И чего строительная фирма надумала заказ привести раньше назначенного срока? Гербер и вовсе расстроился. Мало того, он основательно запутался и не может понять, с чего стал наследника обманывать, пойдя на поводу княжны и ее подруги. Обаятельный? Так и что с того? Он жизнью бит, опытен, а тут растаял, словно молоденькая барышня при встрече бравого военного. «Не переживайте», — виновато сказала Стеша, обращаясь к управляющему, — «мы все исправим». «Что мне господину говорить? Без его ведома на территорию вас пустил, да еще и врал ему!» Старик опустил голову на грудь. «Почему врал?» — пожала плечиками Стелла. «Все по плану, а может, еще и лучше? С чего бы?» — поинтересовалась Стеша, подозрительно посмотрев на подругу. «Смотрите, Стас с моим дедом договорились?» Задала вопрос и сама же ответила «Договорились, мы же оказались помощниками губернатора, так в чем проблема, придется со Стасом встретиться и все ему рассказать, так и никакого недопонимания не будет, и всем спокойно, никаких обид и претензий, да и нам легче будет ремонтом заниматься». Княжна помолчала, в словах подруги есть логика, но вот как все парню объяснить? Зная его характер, она поставит тысячу против рубля, что их из поместья попросит. Одно дело губернатор, а совсем другое две взбалмышные временами, девицы. Вновь зазвонил сотовый. Я только и успел дойти до мастерской и поставить глину рядом со скелетом хорька, раздумывая, как приступить к созданию голема. Кое-какие наметки имеются, в том числе и понял, для чего использовалась измельченная горная порода. Уверен, что при нанесении, точнее, обмазывании скелета, следует накладывать определенные заклинания, в том числе и слой за слоем ставить печати, осуществлять подпитку энергий. По своей сути, круг силы, портал, пентаграммы или магические печати, даже самый обычный посыл и тот, можно переложить на бумагу. Нет, без магической энергии он не станет работать, но это не проблема – Вопрос в другом, как сохранить насыщение и подпитку извне? «Слушаю», — сказал в трубку, принимая вызов, думая, что управляющий звонит. «Привет», — весело произнес девичий голосок и сразу же добавил. «Не узнал?» — интонация показалась наигранной, но знакомой. «Стелла?» — уточнил я. «Ой, узнал! Да, это я, и нам надо пересечься и поговорить. Кстати, я тут не одна, со мной Стеша», — протараторила девушка. «Скажи, ты сейчас в Сомовке? К тебе в гости можно? Не помешаем? Чаем или кофе нас угостишь?» Что-то случилось, поинтересовался я, самую чуточку опешив от такого напора. Впрочем, жгучая брюнетка она такая. Удивлен, что оставила без последствий наше расставание при первом знакомстве. Очень тогда ругалась и карами разными грозила. Нет, отошла и обиду забыла. А может, поняла, что так было лучше для всех?» «Почему сразу случилось? А если мы соскучились?» «Так ты проявишь гостеприимство и не откажешь девушкам в талике малой!» Продолжила давить внучка губернатора. «Могу на завтра пригласить вас в ресторан», — ответил я, подумал и добавил. «Но в столицу не собираюсь. Ради встречи готов посетить Ружев». Не, это долго. Хочу немедлять чая на травах или кофе с молоком». Капризно заявила Стелла. «Ладно, Стас, все это шутки, но сам знаешь, что в каждой есть частичка правды», — неожиданно серьезным голосом произнесла моя собеседница. «Нам со Стешей надо тебе кое-что сказать, поэтому и просим о личной встрече, можно даже без чая и кофе. Если ты в своей деревне не сильно занят, то не пригласишь ли нас к себе? Нет». Мы бы не против, если ты сам приедешь, но переход-то построить не в силах. Метку же ни на меня, ни на княжну не ставил? Или ошибаюсь? Если разговор не терпит до завтра, то приходите. встречу у ворот. Вынужденно согласился и дал отбой. Осмотрел мастерскую, осторожно убрал скелет хорька, глину обратно сложил в корзинку и в дальний угол засунул. В это время в магической сети появилось предостережение, что кто-то строит переход рядом с домом. Пришлось поспешить и отправиться к гостям, которые сами напросились. Портальный круг мигнул в воздухе, спроецировался на земле и из него шагнули подруги. Стеша огляделась, встретилась со мной взглядом и разведя руками сказала. «Прости, немного не рассчитала. Должны были оказаться перед воротами». «Интересно, почему ее метка дала сбой? Или она ее перенесла? А может поставила еще несколько и теперь неправильную выбрала?» Почему я не удосужился проверить территорию на этот предмет? Как только уйдут, займусь и вычищу все, чтобы гости не падали, как снег на голову. Не удивлюсь, если брат князя не поленился и оставил маячок. Так, на всякий случай. А про Громова и говорить нечего. У того тут они точно имеются. И уверен, далеко не один. С одаренными, да еще тихийниками следует ухо востро держать. Правда, все вышеперечисленные мне не угрожают» а в какой-то ситуации могут и пригодиться. Тут же Роман Амарович. Уж самого князя или его брата. Просить о какой-либо помощи постесняюсь. Точнее, побоюсь усугубить проблему. Ладно, отыщу метки, а потом подумаю, какие удалить, а какие оставить. Дамы, не сочтите за наглость, но не готовы ли составить мне компанию и не согласитесь отужинать в каком-нибудь ресторане, Прикинув, что к чаю или кофе подать ничего не смогу, сказал я. «И как мы туда попадем?» — поинтересовалась Стелла. «Хм, я и говорю, об наглости!» — усмехнулся и развел руки в стороны. «Надеюсь, что у вас хватит сил меня порталом провести». «Как насчет ружева?» — подумав, предложила Стеша. «Отлично!» — обрадовался я, мысленно прикинув, что оттуда могу самостоятельно добраться. «Если не найду такси, которое согласится отвезти в Сомовку, то обращусь к Марго. В такой-то малости глава фарм-клана не откажет». «Тогда пойдем?» Вопросительно посмотрела на меня княжна, а потом обратилась к Стелли. «Слушай, ты меня подстрахуй и поделись энергией, если потребуется. Все же настрое и это будет второй переход за непродолжительное время». «Хорошо», — кивнула внучка губернатора. «Дайте мне пару минут». Попросил я и направился в дом, после того, как подруги выразили согласие подождать. Странно. Очень они покладисты и чем-то смущены. Такое поведение соответствует, когда ребенок стащил конфету со стола и, зная, что нельзя, быстренько ее съел. «Дядя Стас, а твои дамы нервничают», – зевнув, сказала Вика, когда я по лестнице стал быстро подниматься. «Они смущены», – усмехнулся я, но остановился. «А ты чем занята?» «Что-то Барсика не вижу». Девочка стоит у начала лестницы, возле ее ног разлегся лай, а вот кота нет. «Он у меня на задании», — хихикнул чему-то ребенок. «Следит, чтобы твои гости ничего дурного не замышляли». «Подслушивает», — догадался я. «Наблюдает», — важно ответила Вика. Посмеиваясь про себя, поднялся и быстро переоделся. Пистолеты брать не стал, но с кинжалом не смог расстаться. Впрочем, беспокоиться за княжную и внучку губернатора глупо, у них охраны немерено. Странно, что вдвоем только пришли, но наверняка сейчас где-то находятся тревожные группы телохранителей и отслеживают девушек. Если заподозрят неладное, то сразу же придут на помощь. Уверен, Огнев, Разрядов сделали правильные выводы из происшествия со своими близкими в ночном клубе. «Ты быстро!» – удивилась Стелла, когда через заговоренное время вышел к подругам. «Ну, мне же не надо макияж наносить», – пожал плечами. «Идем», – уточнила стеша и предупредила. «Окажемся в стационарном портале Ружева. Его метка у меня имеется». «Отлично. Посмотрю на что-то новое. Стационарных переходов еще не видел, только слышал, а изображение по телевизору не в счет». «Да, и еще раз информацию о том, как строит портал, княжна получу. Сбор данных работает в автономном режиме, и приоритет выставлен именно на построение переходов». Стеша попросила, чтобы взял ее под руку. Стелла сжала ладонь княжны, собираясь делиться энергией. «Миг, и мы выходим в большом зале Ружева, находящемся под огромным сводом, расписанным эпическими сценами». «Княжне подходит работник» в форменой одежде. На бейджике написано: Сергей Михайлович, младший смотритель. Оплата за переход начинает служащий, но княжна показывает ему какую-то корочку, и тот склоняет голову и вежливо продолжает: "Простите, система не распознала. Вы у нас впервые, поэтому произошла накладка". "Ничего страшного", улыбнулась ему Стеша. "Мы можем идти?" "Да-да". «Разумеется, приятного вечера, и надеюсь, у нас вам понравится», ответил Сергей Михайлович и поспешил к следующим путешественникам. «Насколько понимаю, в круге Перехода, поделенном на несчетное количество секторов, одновременно может оказаться много человек. Делаю вид, что не неудивлен, и направляюсь за девушками, которые уверенно двинулись в сторону выхода. Однако народа не так и много, человек двадцать, не считая смотрителей». Десяток КАЗ стоит в длинном переходе, работают всего две, и очереди нет. Зато успеваю прочесть стоимость перехода в столицу. 350 рублей. да Ценник конский, на такси намного дешевле. С другой стороны, те объемы энергии, которые задействованы в зале Перехода, внушают уважение. Правда, магия какая-то статичная, неживая, словно искусственная. В этом вопросе следует разобраться. Похоже, создано какое-то многоуровневое заклинание, работающее именно на перемещение и подпитку каменного круга. Кстати, кроме линий силы, проложенных в монолитной каменной плите, ничего на полу зала перехода не обнаружил. Ну, если не считать стандартных светильников. «Стас, ты инициатор, поэтому и веди нас в ресторан», предложила Стеша, когда мы оказались на поверхности. «Находимся почти в центре. До места, где встречался с губернатором, рукой подать». «Где тут ночные клубы, понятия не имею», усмехнулся я. Впрочем, туда идти вы не захотите. Да и не поговорить там под грохот музыки. Хотел уже объявить о том, что направимся в гостиницу, но сдержался. Как-то двусмысленно прозвучит. К тому же заметил большую вывеску. Ресторан, альтар. «Почему бы и не оттянуться?» — хмыкнула Стелла. «Но только после делового ужина». Стеша промолчала, но по ее виду легко догадался, что она не в восторге от такой идеи. «Идем?» Указал в сторону сверкающей вывески. «Почему бы и нет?» Пожала плечиками Стелла, а потом делано вздохнула. «Мы, правда, не рассчитывали на посещение такого заведения, а то бы принарядились. Так ведь, стеж?» «Хм, джинсики обтягивающие, туфельки на каблучках, блузки красивые, макияж, прически. Все в меру и, по-моему, гармонично и красиво. Кстати, золотых украшений на подругах почти нет, но взгляды мужиков мои спутницы притягивают». Поревновать, что ли? Впрочем, не стоит забывать наш социальный статус. Да и тянет меня к ним. Молодость, гормоны, весна и женская красота никто не устоит. Надо себя в руках держать. А потом, если уж честно и откровенно, то выбрать сложно. Что князь, что дед губернатор, мне в раз башку открутят и руки ноги выдернут, если их чат обижу. Но если в постель затащу, а девушки потом пожалуются, то точно могу не рассчитывать на продолжение рода. Тем временем мы пришли в ресторан, метрдотель проводил нас за столик, и мы сделали заказ. Расценки в заведении нехилые, но расплатиться за ужин смогу. Денег взял с запасом. «Вы хотели о чем-то поговорить?» — напомнил я своим спутницам, на которых смотреть одно удовольствие. «Сейчас самое время, пока принесут ужин, решим все вопросы». Девушки замялись, переглянулись и как-то сникли. Веселье у них из глаз ушло. Бойкая Стелла взгляд в сторону отвела. «Стас, понимаешь, мы обе тебе благодарны», — подбирая слова, началась Теша. «Ты нас сильно выручил, и так получилось, что не единожды». «Ой, брось!» — отмахнулся я. «Честно говоря, когда хвалят, приятно, но этот вопрос уже обсуждали и пришли к выводу, что так бы поступил любой на моем месте». «И где его найти, этого, как ты выразился, любого?» — резко спросила Стелла. мне это откуда знать? Вам надо, вы ищите!» — парировал я. «Тем не менее, мы не хотим оставаться в должницах», — выпалила Теша. «Долго думали и решали, как отдать хотя бы малую талику того, что ты для нас сделал. Деньги брать отказываешься, поэтому решили восстановить твое поместье. Да-да, знаем, что ты вступил в права наследства». «Получил кучу проблем, одну из которых взяли на себя. Заметь, ты согласился с дедом Стеллы и...» «Стоп!» – прервал я княжну. «Вот зачем так-то?» – вздохнув, посмотрела на подругу внучка губернатора. «Прости, сорвалась, не совладала с эмоциями», – потрясла головой Стеша, чтобы волосы закрыли покрасневшее лицо. «Провести анализ встречи с разрядовым, звонком управляющего, кстати...» Тот так и не перезвонил, не составило труда. Вряд ли губернатор отслеживал мои проблемы. Нет, не удивлюсь, если знал про наследство, но в детали вряд ли вдавался. И уж тем более не стал бы заниматься ремонтом, пусть и не лично. «Значит, вы являетесь помощницами Олега Борисовича?» Сделал я очевидный вывод. «Господина Разрядова попросили, чтобы он со мной договорился, типа ему отказать не смогу». «Понимая, что рано или поздно узнаю, чьи милые личики скрываются за губернатором, и могу неадекватно отреагировать, решили все рассказать. С одной стороны, похвально, но как-то это дурно пахнет. Не находите?» «Стас, мы от всего сердца», — тихо произнесла княжна. «Стеша, Стелла, очень тронут вашей заботой», — держа себя в руках, ответил подругам. «Но позвольте со своими проблемами разбираться самому». «А как же друзья? Мы ведь можем себя так называть?» — посмотрела на меня Стелла. «Сложно парировать, но допускать их в поместье...» «Но какой выход найти?» «Давай ты немного успокоишься», — ласково проговорила Стеша и положила ладошку на мой сжатый кулак. «Нервничать не стоит из-за такого пустяка. Это тебе как целительница говорю». «Ответ сейчас лучше не давай. Взвесь. Все за и против». От княжны идет волна тепла, и на душе становится хорошо и спокойно. Уходят тревоги, печали. Черт! Она же свой дар использует. И смотрит так проникновенно и сочувственно, а сама комок нервов. Решил похулиганить и свой посыл ей послал. Немного перестарался. У княжны глаза потемнели, а зрачки расширились. Она еще и кулак сжала чего такого сделал. Всего-то талику добра и радости ей направил. Ну и от небольшого восхищения и симпатии не смог удержаться. Так я и Стелли, которая уже пару раз в кулак кашлянула, это в глаза легко скажу. Ладно, вру. Не в данный момент. Хм, поймал себя на мысли, что обоим подругам симпатизирую. Случись, если встану перед выбором, то... Улыбнулся внучки губернатора, осторожно взял ладошку княжны и поцеловал ее, а потом неожиданно заметил пулю, который в зал вошел и по сторонам оглядывается. «Привет!» – махнул байкеру. Парень незадаченно на меня посмотрел, нахмурился и неопределенно махнул в ответ. «Не узнал?» «Это кто?» – поинтересовалась Теша. «Он мне с байком помогал». «Наверное, не узнал», – ответил ей, наблюдая, как пули подходят череп и костыль. Последний мне машинально кивнул, признал. Но больше всего удивился от того, что последовало через пять минут, когда уже наслаждался ужином и прикидывал, что же ответить девушкам насчет восстановления моего поместья. С одной стороны, они решили организовать ремонт, но уверяют, что за все платит губернатор. Пока никакому выводу не пришел. А тут еще и недавние знакомые объявились. В ресторан зашел мех и святогор, Сразу направились к байкерам, меня не заметили, интересно, что у них за общие дела. «Стас, ты меня слышишь?» – толкнула меня в плечо княжна. «Стерж, прости», – покаялся я. «Повтори, что сказала?» «Как тебе удалось метку снять?» – поинтересовалась та. э – пробормотал я и быстро проверил свои щупы, на которых Громов оставил отметин и имелся маячок от девушки. Ни следа от них не осталось, и, что примечательно, не увидел постороннего вмешательства. «Сам не понимаю, куда они делись». «Так ты знал?» — удивилась Стелла. «Ага». Не стал отказываться, мысленно перебирая варианты, куда могли деться отметины. Подумывал их удалить, но руки не дошли. Теперь же их нет. Вариант только один на ум пришел. Метки слетели, когда целительский дар Валены корректировал у старой ветвистой сосны. Там очень большая концентрация магических потоков была, недаром и сотовые разрядились, чего раньше не наблюдал. «Такое случается, если вокруг себя вихрь из магии создать», — подумав, сказала княжна. А в ресторан вошли еще два персонажа. Ни одному ни Неграма не удивился. Все ожидаемо. Господин Громов оглядел зал, а Валена, прищурившись, осмотрела моих соседок по столику. Разумеется, страши байкерши пришли раздельно. Громов остался у входа, а девушка решительно направилась к нашему столику. «Привет», — сказала Валена. «Давно не виделись. Никак тебя тут встретить не ожидала». При этом, осмотрев Стешу и Стеллу. «Я тоже удивился, когда твой брат смехом зашли», — ответил девушке, а потом поспешил поздороваться и представить ее своим спутницам. Роман Амарович при этом почему-то ухмыляется. «Хм» точнее он пытается сдержаться, чтобы в голос не рассмеяться княжная и внучка губернатора расстроены, но их понять можно сейчас взбучку получат что без охраны разгуливают так ты тут по делам облегченно выдохнула стелла обращаясь к валене парни и без меня разберутся ответила та и посмотрела на меня «Стас, еще раз большое тебе спасибо совершенно по-другому воспринимаю мир после встречи с тобой это да он у нас такой прокомментировала княжна с какой-то непонятной тонацией. «Всем добрый вечер», — подошел Громов и укоризненно покачал головой. «Стефания Олеговна, Стелла Викентьевна, ну как же так? Мы со всех ног сбились, а вы тут отдыхать изволите?» «Роман Омарович, мой дед в курсе», — буркнула внучка губернатора. «Согласен», кивнул страж, «но он уже беспокоиться начал из-за долгого отсутствия». «Думаю, со Станиславом Викторовичем уже все обсудили, а если нет, то всегда по сотовой связи можете обговорить тот или иной вопрос. Вы меня извините, но просили вас проводить до дома». «Я обещала Стасу доставить его обратно. Мы сюда через портал пришли», — заметила Стеша. «Он легко и сам доберется», — непреклонно ответил ей Громов. «Ой, да не переживайте», — радостно воскликнула Валена. «Стаса сама отвезу. Куда он скажет?» «Отвезет она», — буркнула себе под нос Стелла, думая, что ее никто не услышит. Встав, она мило улыбнулась байкерша, сказала «Вы уж постарайтесь, нам Станислав очень дорог. Не правда ли, стеж Да», — подтвердила княжна. Громов весело со мной распрощался, у него изумительное настроение. Пообещал княжне, что как приду к какому-то решению, то обязательно с ней созвонюсь. Девушки со стражем покинули ресторан, а на стул Стеллы уселась Валена и помахала Святогору, который только что нас заметил. «Стас, знаешь, у тебя интересные друзья!» Глядя, как выходит из ресторана троица, которая недавно тут находилась, сказала байкерша. «Они мои хорошие знакомые», — улыбнулся я ей предположил. «А ты часом не ревнуешь ли?» «Вот еще! Это им впору ревновать!» — хмыкнула Валена и предложила. «Давай такую неожиданную встречу отметим. На время позволим организму повеселиться и принять пару бокалов шампанского. Ты же не откажешь даме в таком капризе». Ее глаза лукаво блеснули, а когда долго общаешься с девушками, то мысли становятся грешными. «Но что, если ошибаюсь? Ведь несколько раз просил Валену спинку потереть». «Хм... А чем, собственно, рискую?» «Официант...» Подозвал к себе служащего ресторана и, когда тот подошел, сделал заказ. «Принеси-ка нам бутылочку шампанского».